Глава сорок Когда дверь захлопнулась, Зинаида Борисовна опять выпила воды и воскликнула. «Простите за безобразную сцену. Спасибо за вашу работу. Деньги переведу, как только получу счёт». «О, господи! Совсем забыла!» Морина схватила свой телефон. «Алло! Банк? Вип-отдел? Добрый день, Сашенька. Да, это я. Пожалуйста, уничтожьте две золотые карты виза и мастер на имя Игоря Михайловича Воробьева. Они присоединены к моему счету. Верно. Заблокируйте сию секунду, а затем удалите их. Он более не имеет права на использование моих средств. Конечно, жду. Наша клиентка замерла с телефоном в руке. Раздался звонок. «Зинаида Борисовна Морина на проводе», — торжественно заявила женщина да сашенька подтверждаю блокировку и удаление карт визы и мастер на имя игоря михайловича воробьева спасибо зинаида выдохнула все конец истории без вашей помощи я никогда бы не смогла избавиться от подлеца думала может он исправится перестанет врать возьмется за ум но когда вы раскопали правду про наума Тут уж мне стало ясно. Надо гнать негодяя вон. Огромное спасибо. Вы лучшие. Жду счет. Подождите, пожалуйста, — попросил Иван. У нас осталось несколько вопросов, на которые можете ответить только вы. В первую нашу встречу мы узнали, что вы логопед, и это правда. Вы сказали, что работаете с детьми э, в Марфомаринской обители. Да, в этом женском монастыре многим оказывают помощь, в том числе детям с ДЦП, у них часто возникают проблемы с речью. «Но вас, госпожа Морина, там никогда не видели, имя ваше не слышали». «По какой причине вы сказали нам неправду?» У Мориной покраснела шея, подбородок, щеки. «Неприятный вопрос», — сочувственно заметила Ада. «Отвечу вместо вас. В сознании людей не стану утверждать, что всех...» Но многих живет уверенность, что верующий человек лгать не станет, он Бога побоится. Про марфа обитель в соцсетях есть только самые лестные отзывы. Там реально помогают людям продуктами, одеждой, добрым словом. И стараются улучшить жизнь детей с ДЦП. И психологи там есть, и, конечно, логопеды. В монастыре прекрасные сотрудники миряне умные, тактичные, добрые, настоящие профессионалы. Если человека взяли на работу в марфомаринскую обитель, значит он верующий и прекрасный специалист. Вы пришли к нам, преследуя свою цель. Вероятно, сомневались, возьмутся ли детективы за вашу проблему. Поэтому решили предстать перед нами женщина из безупречной репутации, которая никогда не соврет. Признаюсь, «На меня оказание вами благотворительной помощи больным детям произвело самое приятное впечатление». Теперь уморенный покраснел и лоб. Я поняла, что Дюдюля угадала. «Но это ложь простительно, продолжала Ада Марковна. «Все мы хотим выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Но единожды солгав, кто тебе поверит?» «Вы сказали Татьяне, что понятия не имели о тайнике в подоконнике. Но из ваших рассказов мы знаем, что у вас с мужем были доверительные отношения, ведь так?» Клиентка молча кивнула. «Тогда очень странно, почему Юрий Сергеевич вам ничего не рассказал?» – удивился Никита. «Вы определенно знали про эти чемоданчики». Кропоткина составила на вас завещание. «Неужели она ничего про сейфы не сообщила? И вы...» Зинаида Борисовна не один раз сказали Татьяне «понятия не имею о тайнике», а повторили это многократно. Зачем? Чтобы убедить нас, что только в день визита Сергеевой увидели нычку. «Во время наших встреч вы постоянно называли Игоря сыном», напомнила я, подчеркивали, как любите зятя. «Но год назад дочь рассказала вам, как к ней муж относится». А вы продолжали взять, а обожать? Мне в это не верится. Теперь о вашем отравлении газом. Вы считаете, что баллон спрятал Игорь? Да, — подтвердила клиентка. Видели, как он домой пришел, Покрутился некоторое время и сбежал. Вот тогда он и активировал баллон. — Зинаида Борисовна, — сукоризный произнес Димон, — ай-яй-яй. Вот и тут у вас ошибочка вышла. Спору нет, Игорь неприятный субъект, но идиотом его нельзя назвать. У вас в гостях сидит Татьяна, а Игорь открывает газ? Это не просто глупо, а запредельно глупо. Зачем ему убивать Сергееву? Увидев постороннюю женщину, он должен был отложить приведение своего плана в действие. Нет, Игорь не собирался вас травить, как таракана лицо Зинаиды стало бледнеть. «Во время нашей беседы вы постоянно смотрели на часы», напомнила я. «Потом появился ваш зять и сказал, вот и я, приехал, не опоздал. Не задержал тебя?» Вы ответили, «Нет, Игоречек, мы с Танечкой чайком балуемся». Из этого диалога ясно, что зять предупредил вас, когда появится, а вы ждали его, потому и смотрели на часы. После ухода Игоря, Вы на время покинули столовую, вернулись, и вскоре нам обеим стало плохо. Прекрасный спектакль. Но в пьесе есть ошибка. Зачем Игорю убивать меня? Он же вроде решил убрать тещу. Задумал, небось, представить вашу кончину как смерть от сердечного приступа. Бесконечно глупо, перебил меня Роман. Любой специалист поймет, что это смерть от отравляющего газа. Зинаида Борисовна, ну зачем вы это затеяли, а? Хорошо знали, что Игорь вернется домой в середине дня и велели ему не опаздывать. Уж не знаю, как объяснили ему свое желание видеть зятя в назначенный час. Когда он ушел, вы живенько сбегали в коридор, открыли баллон и изобразили, как вам плохо. Особенно они рисковали, понимали, что Таня примет меры и вы не сильно пострадаете. Димон тоже посмотрел на клиентку. Баллон заказали на адрес дачи покойных родителей Игоря и допустили очередную оплошность. Отправляя заказ в онлайн-магазин, в качестве контакта с покупателем вы указали свой e-mail». «Как вы это узнали?» — ахнула Морина и захлопнула рот. «Просто», — сказал Коробков, — «с помощью интернета». «Ну зачем вы цирковое представление устроили?» «Вам этого не понять», — всхлипнула наша клиентка. «Ну почему же?» — грустно произнесла Ада Марковна. «Вы, Зинаида Борисовна, опасались, что мы не раскопаем правды, поэтому решили приготовить запасной вариант избавления от взятия. Якобы он хотел отравить вас». Морина закрыла лицо руками. «Когда умер Наум Николай?» — неожиданно осведомился Иван Никифорович. «Откуда мне это знать?» — прошептала Морина. Коробков посмотрел в один из своих ноутбуков. Младший брат Игоря недолго прожил. У него был букет болезней. Пьянство и курение наркотических смесей в подростковом возрасте губят здоровье. Наум скончался год назад. У нас возникло одно предположение, и чтобы его проверить, мы опять соединились по Zoom, правда, не с сестрой покойной жены Наума Николая, а с Галиной. Внимание на экран. Сейчас появится картинка. «Добрый день», — сказал женский голос. «Опять мы вас беспокоим», — произнес Димон. Галина улыбнулась. «Я ничем не занята». «Николай, муж Валентины, когда-нибудь ездил в Москву?» Сразу задал вопрос Димон. «Да», — кивнула собеседница. Он тогда уже сильно болел. Месяца за три-четыре до смерти в столицу отправился. Я отговаривала его. «Зачем тебе туда?» Он ответил. «Надо одну историю завершить». «Знаю, я долго не проживу», — «Не хочу на тот свет с клеймом уходить. Объясниться надо». Я начала вопросы задавать. «Какое такое клеймо? Что за история? Кому и что ты объяснить хочешь?» Он отмахнулся. «Не твое дело. Если хочешь помочь, отвези меня в аэропорт, а потом встреть». Я, конечно, согласилась и удивилась, когда за ним заехала. Полюбопытствовала. «Летишь на несколько дней и здоровенную сумку берешь, да еще чемоданчик в салон». «Что везешь? «Он опять мне, не твое дело». Так я и не узнала, в чем дело, кому он отправился. Но сообразила, он что-то в Москве оставил. Назад без сумки вернулся, только с багажом, который при себе иметь можно. Экран погас. «Зинаида Борисовна», — обратился к Мориной к Коробков. «Я сел за комп и стал искать». Нашел билет на имя Николая Ершова. Потом стал копаться в звонках, которые поступили на ваш мобильный номер. У вас не очень широкий круг общения. В основном вы беседуете с членами семьи и двумя приятельницами, Розалией Ковалевой и Ксенией Буркиной. Но! Незадолго до того, как Наум Николай прилетел в столицу, вы девять раз беседовали с абонентом в Златовске. Номер зарегистрирован на Николая Михайловича Ершова. Он вам первый звякнул и. Не надо, прошептала Зинаида. Остановитесь. Сейчас все расскажу.